Жизнь, удача и лимонад. Глава четвёртая. Кошмары. Часть четвёртая. Дыра в дереве, в которой обитал имитатор, на самом деле была узлом в его сети подземелий, которую он установил по всей Атике, чтобы облегчить быстрое перемещение в важные области. Это находилось здесь временно, так как ему нужен был легкий доступ, чтобы проверять прогресс Каэды. Технически это было не обязательно, так как кольцо, которое он оставил ей, давало Мортимеру возможность шпионить за ней. Но он чувствовал, что важно убедиться, что она серьезно относится к своему прослушиванию. И как только с этим будет покончено, он вернет себе ядро подземелья и посадит его где-нибудь в другом месте. Однако на этот раз он пришел сюда не за этим. На самом деле он просто заскочил, выполнив свою основную задачу в этой части мира. Имитатор использовал доступ к связи, чтобы перебраться на территорию республики. Точнее, на дно оврага, где стоял Битерхолд. Он покинул не очень творчески названное мини-подземелье Битерхолд и начал подниматься вверх в форме сундука с паучьими лапками. Стражники Стайн, или, точнее, стражники, которые были Стайн, приветствовали его взмахом руки, пока монстр направлялся в кабинет смотрителя. Он, конечно же, позаботился о том, чтобы вернуться к своей личине песочного человека, Просто на случай, если появятся какие-нибудь неожиданные посетители. К счастью, никто не появился, так что он мог легко проникнуть в личные покои и сверхразумные слизи. «Ну, так скоро вернулся», — воскликнула она с непристойным движением языка. «Я не ожидала тебя раньше, чем через несколько дней». «У меня свои способы. Важно то, что я получил больше того, чем ты хотела». Бокси достал из хранилища большой холщевый мешок и протянул его стайн. Разумная куча розовой слизи охотно приняла его и открыла, обнаружив, что он до краем заполнен бесчисленными крошечными кусочками синих, фиолетовых и красных кристаллов. Она опустила липкую руку в искрящийся песок, словно пробуя его на вкус. О, как чудесно! Этого мне хватит на целый год! Материал, о котором шла речь, был бесполезный минерал под названием Альмарит. архазит или что-то в этом роде. Бокси мало что знал о нем, кроме того, как он выглядит, и что станет для чего-то нужно было много этого материала. Вот почему он поручил протеже Мортимера проверить огромное месторождение, найденное на территории Носферату. Сначала он был не уверен, безопасны ли странные кристаллы, но как только он убедился, что они безопасны, имитатор, не теряя времени, применил несколько агрессивные методы раскопок. «Могу я спросить?» «Почему ты просила меня быть осторожнее с ними?» — спросил он. А? «А, это просто потрясающая добавка к вину Хейльта. Токсичный для большинства зовых существ, но абсолютно восхитительный для меня». А раз это так важно, ты могла попросить ребят из фонда». По правде говоря, потребление этого минерала также значительно ускорело восстановление потерянных или поврежденных ядер слизистайн, но это был ее маленький секрет. Я бы не хотела просить этих парней об одолжении. По крайней мере, то, что ты хотел получить в качестве оплаты, легко достать. Первая партия порошкообразного таинственного кварца, доставленная Бокси, вознаграждалась знанием того, как получить окончательный навык, будучи монстром. По словам Стайн, для этого все еще требовалось сотня уровней, но не в единичной профессии. Например, сама розовая лужица была слизью 50 уровня и королевой слизи 50 уровня. В общей сложности 100 уровней монстра. Это означает, что если Бокси получит 50-й уровень Допельгангера и 50 уровень Мимика, то у него будет 100 уровень уровней имитатора плоти, и, скорее всего, он заработает себе окончательный навык. Однако все равно оставалось далеко, так как профессия Допельгангера серьезно затягивалась, как только он преодолел 40 уровень. Эти последние десять уровней займут много времени, но он не особенно торопился. Ну, по крайней мере, с тех пор, как было улажено дело с Эдвардом. «Так ты собираешься платить, или как?» — настаивал имитатор. «Конечно», — сказала Стайн. «Я уже приготовила оплату, и она ждет тебя за дверью кабинета». «Ладно, хорошо. Кстати, а он должен это делать?» Песочный человек указал на голову лысого человека в углу, покрытого слизью. Человека, который когда-то был оперативником из позолоченной руки по имени Хук. Его глаза были широко открыты и метались по всей комнате, и он, казалось, пытался закричать, но прозрачная розовая слизь мешала двигаться. Она также заглушала любой шум, который он мог издать. «Не обращай внимания, он просто очень упрям, так что мне пришлось усилить его лечение». Но я точно его сломаю. В итоге... Ясно. Я пойду. До свидания, Смотритель Стайн. До свидания. Заглядывай, если будет еще что-то интересное. Посмотрим. Когда Бокси вышел из кабинета, его встретила небольшая кучка белых камней. Точнее, пять килограммов неочищенного мифрила, только что из шахт. Он не был особенно блестящим, но физи нуждалась в этом материале для своих проектов. Она недавно получила профессию кузнеца и в настоящее время занималась обработкой мифрила с каким-то человеком-големом, которого она встретила в столице дворфов в Гунтаруме. К счастью, у имитатора поблизости был еще один узел доступа к связи, так что он мог навещать своего партнера, когда хотел. Что, кстати, он и собирался сделать сейчас — так что он, не теряя времени, даром прикарманил свой заработок и покинул Биттерхолд. Однако, когда массивная фигура песочного человека в плаще удалилась, эльфийский пленник не спускал глаз с его спины. Человек резко бросил груз, который он якобы нес, и направился в каюту смотрителя. Он открыл дверь и увидел, как она вываливает сразу шесть бутылок эльфийского ликера в свою тягучую голову. То, как эти перевернутые стеклянные бутылки были воткнуты в нее, выглядела почти как самая нелепая корона в мире. Странно подходящий символ для власти самого глупого в мире правителя. «Ох, как бы я хотела, чтобы ты научился стучать!» — простонала слизь. «Да, извините», — сказал эльф. «Мне просто показалось, что я вижу знакомое лицо. Это был бог Сетимонин Вуд?» <плёк> <плёк> «Да. У него ведь такое имя, да?» «Значит, он действительно работает на фонд?» «Ага, как я тебе и говорила. Даже имеет кодовое имя. Агент-песочница или что-то в этом роде». «Невероятно. Никогда не думал, что эта штука способна на такое. С другой стороны, я не могу винить его за это». Допельгангер не без причины придумал поговорку, «Если не можешь победить их, присоединись к ним». Он, кстати, и был истинной личностью этого эльфа. Старый, угрюмый и опытный, который раньше носил много имен. Таких как Ренджидант Намель, Реджи или Проект Маяк. В настоящее время у него было что-то вроде соглашения со Стайн, чтобы это спрятала его от фонда. Хотя Слизь понятия не имела, что она укрывает кого-то, замышляющего свалить ее работодателя. А может быть, ей было все равно. В любом случае, Реджи не собирался жаловаться, пока она выполняла свою часть сделки. Я удивлена, что ты знаешь об этом исключительном экземпляре. прокомментировала Стайн. «Не стоит. Хотя я бы предпочел, чтобы он не узнал, что я здесь. Все может усложниться». «Не беспокойся. У меня нет причин раскрывать секрет. Во всяком случае, не бесплатно». Реджи это уважал. Хотя тогда он был под влиянием, он работал со Стайной раньше. Потому он знал, что она не из тех, кто отказывается от сделки, без очень веской причины. Его главной заботой было то, что сделает Бокси, если узнает, что он здесь, так как был шанс, что потомок просто продаст его своим новым боссам. Как минимум у Реджи имелся хоть какой-то план действий на случай непредвиденных обстоятельств, хотя это на самый крайний случай. В конце концов, никто не узнает, как отреагирует Бокси, если он расскажет, что Фонд уже знает истинную личность героя Хаоса. Не взбунтуется ли он против них, и не попытается ли сначала уничтожить их, потому что почувствует угрозу? Или, может быть, он спрячется и начнет свою шараду с нуля? Он может просто оставить прошлое в прошлом и сохранить статус-кво. Последнее было лучшим сценарием, но, учитывая послужной список этой твари, это было также вероятно, чтобы обрушить бедствие на Азурвале ради прикола. В конце концов, ни Реджи, ни Фонд не знали, что произойдет, если эта информация просочится наружу, потому обе стороны предпочли молчать об этом. Однако, в отличие от этой кучки мутных эльфов, Доппельгангер не колеблясь, бросил бы этот сундук умирать, если бы дело было совсем плохо.